Глава седьмая. Подниматься наверх в свои покои не стало. В сопровождении Шельки пошла вокруг постоялого двора о двух этажах. Здание было построено из светло-серого камня и выглядело весьма крепким даже на вид. Почивший отец Эйлы явно позаботился, чтобы единственной дочери тут было комфортно. Вот только он не предусмотрел возможных ухажеров, пришедших на порог дома девушки. Джек вскружил молоденькой хозяйке земель голову. Бедняжка настолько влюбилась в какого-то мужика, наверняка романтизировав его образ. В ее глазах лесной разбойник выглядел благородным спасителем обездоленных. И пыталась ему соответствовать, в первую очередь жертвуя собой. Маленькая глупышка. Я тихо вздохнула, думая, сколько таких девчонок погубило безрассудство, дух авантюризма и гормоны. Задний двор представлял собой облагороженную территорию, поделенную на секции. Левую сторону занимала очень вместительная конюшня с покатой крышей. Подли нее суетились прежде мной двое мальчишек-подростков, затем невысокий, около метра, штакетник. За ограждением в ряд росло несколько деревьев, однозначно яблонь, а после шла ничем не засаженная темная земля. Тут мы овощи выращиваем и всякую зеленушку. Словно прочитав мои мысли, прокомментировала до этого молчавшая Шель. Думаем на днях взрыхлить землю. Она уже достаточно оттаяла. А вон там колодец. Воду питьевую для постояльцев и жителей подворья берем именно оттуда. Хорошо, кивнула я, поскольку таскать ведра от реки до дома никакой спины не хватит. «Даже молодой и относительно здоровой!» «Вы не переживайте, всё сделаем в лучшем виде, с землей работать привыкли!» «А скажи, будь добра, — уточнила я, — весь ли лес принадлежит мне?» «Насколько я помню, да, весь ваш!» Нахмурив кустистые седые брови, медленно кивнула помощница. «Я после посмотрю по бумагам». «Там наверняка карта владений должна быть», — задумчиво пробормотала я. «Пойдем домой. Покажешь, где я хранила свои бумаги. Надо разобраться в деталях». Войдя в основной зал таверны, подметила отсутствие детей и стариков. Все куда-то таинственно исчезли. Но звуки, доносившиеся откуда-то из глубины дома, недвусмысленно намекали, где их всех можно найти и снова бесконечный подъем по лестнице. Затем Шель провела меня в мою же комнату и кивнула на кровать. «Присядьте! Сейчас достану ваш сундук!» Оставив меня, прошла в дальний темный угол за дверью, ловко встала на четвереньки, а затем под моим удивленным взором простучала дощечки. Одна из них как-то иначе скрипнула. Вот ее Шелька и подковырнула. В полу оказался тайник. «Вы только мне доверили секрет, сразу же после смерти своей нянюшки». Очень тихо, буквально одними губами, сказала моя сиделка и отложила в сторону вторую досточку. Не прошло и минуты, как передо мной поставили небольшой деревянный сундучок, обитый железными полосами. Увесистый ключ женщина выудила из складок своего серого старого платья, и протянула мне. «Я пойду, погляжу, готова ли ваша похлебка? и мигом вернусь». И вышла вон. Я же осталась одна. «Это же надо! Насколько Элиана доверяла Шельке!» Повертив в руках ключ, пожала плечами и вставила его в замочную скважину навесного замка. Провернула. С тихим щелчком механизм отворился. Откинув крышку, Ларя заглянула внутрь. «О, как интересно!» Разглядывая тринадцать свитков, замерла, боясь самого страшного в этой ситуации. «Вдруг я могу только говорить на их языке? А чтение и письмо мне недоступны!» Решительно выдохнув, развернула один из них, свитков, и облегченно прикрыла глаза. Буквы складывались в слоги, а после в слова и фразы. «Кто-то или что-то наделили меня необходимыми умениями. Еще бы память реципиентки оставили, цены бы им не было». Изучив первый документ, взялась за второй, а затем и за оставшиеся. «Тринадцать. С размашистой подписью «Граф Лемон». И налоги оплачены на пять лет вперед на каждого. «Ох, какая приятная новость! Просто великолепная!» Всеми из них кто-то аккуратно вписал имена. Лика Галена, подавальщицы, Пенни, горничная, Сол, повар, Стен, садовник разнорабочий, Груф, Олов, Конюхи, прочитала я вслух. Хм, значит этих людей Ильяна наняла в качестве помощников, когда прибыла сюда. Возможно, остальных работников отыскать просто не успела, заявился Джек и поставил ее перед фактом — принять немалое количество людей на содержание. Но от чего то Эйла не спешила легализировать пришедших, хотя бы часть из них. «Молодец, девочка, просто умничка!» Зловеще изогнув губы, предвкушающе зажмурилась. «Ох, какие интересные перспективы передо мной открываются! И в этом списке точно не будет Данеллы и её прихвостней!» которые точно есть в этой толпе. А вот куда спрятать на время остальных, я уже приблизительно знаю. Поэтому мне срочно нужно посетить, во-первых, нотариуса, а во-вторых, лес. Не пойду я на поклон к этому Джеку. Все проблемы отныне стану решать сама. Также изучила карту земель, которыми щедрой рукой одарил свою дочь умерший граф. «Что же, я весьма и весьма состоятельная молодая леди. Вот только большая часть — неплодородная каменистая почва, непригодная для возделывания. Исключение составляли лес и речка, протекающая поблизости от поместья, ну и удобное расположение дома на развилке дорог. Тут путники могли передохнуть и продолжить путешествие дальше». «Шелька!» — не успела женщина войти в мою комнату, шикнула я, Деловито сворачивая карту, Дверь плотно прикрой, разговор у нас с тобой будет серьезный. Надо бы обсудить мою поездку в городок дальний, подготовить все к путешествию и отправиться в путь так, чтобы ни единая душа не знала, что хозяйки нет дома. И для реализации всей авантюры нам нужны союзники, те, кому безоговорочно можно доверять.